Виктор Курочкин «На войне, как на войне» Часть четвертая Незабвенному другу Ванюше Кошелкину посвящаю эту повесть Сидеть. Тимофей Васильевич. Хозяйка метнулась в кухню за табуреткой, потом к сундуку за рушником. Осип Бенкин разделил помпохозовскую водку, подвигая стакан овсянку, попросил его выпить с экипажем. Полковник взял стакан, покачал головой. «Не пью я!» «Вот ведь беда какая!» «А сегодня немножко выпьем!» «Как говорят пьяницы, повод есть!» Он перелил водку в стакан и фритера, оставив себе на донышке. Выпьем за освобождение Житомира, Бердичева, Белой Церкви. Что вы на меня так смотрите? Очень серьезно говорю. Войска нашего фронта расширили прорыв до 300 километров и продвинулись в глубину на полтораста. Манштейн со своей ордой покатился на запад. За полную победу! И Овсяников поднял стакан. Выпили и набросились на картошку с огурцами. Овсяников ел жадно, обжигаясь. А вы, товарищ полковник, наверное, со вчерашнего дня не ели, заметил Бенкин. Овсянников усмехнулся. Заметно? Еще бы. Верно, вздохнул Овсянников. Как встал, так и пошел по экипажам. Они по всему селу разбросаны, батарея от батареи на километр. А как не пойдешь, не сообщишь такие новости. Сами ноги бегут. А мне уже на седьмой десятку перевалило. Правильно, товарищ полковник? Воскликнул Щербак. За это надо еще выпить и вытащил из-под стола бутылку. Овсяников удивленно посмотрел на Щербака. — За что же это выпить, старшина? — За то, что мне седьмой десяток пошел? — Уберите, уберите, старшина, чтобы глаза мои не видели. Овсяников укоризненно посмотрел на хозяйку. — Балуете вы их, Антонина Васильевна? Антонина Васильевна высоко скинул брови. — Так они ж гости, товарищ полковник. Сколько ж время мы вас ждали, а потом они уж больно хлопцы славный. Овсяников засмеялся. — Нравится? — Очень, особенно лейтенант. И она нежно посмотрела на Саню. Саня втянул голову в плечи и боялся оторвать глаза от тарелки. Антонина Васильевна захотала. А застеснялся-то, как красный девица, товарищ полковник. Почему он у вас такой застенчивый? Овсяников похлопал Малечкина по спине. — Что же это...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 Каждый звук в нем звучал долго, отчетливо и звонко. Самоходка, подняв вверх пушку, тоже побелела от ини. Они прошли от крыльца до колодца, Овсяников остановился и поправил на голове Сани шапку. Значит, майора дядечку выкурили, озорники. Слово «озорники» полковника прозвучало, как «молодцы». Овсяников сел на обледенелый труб колодца и пытливо посмотрел на Малешкина.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 потом на полковника и кивнул. — Если хочешь быть настоящим офицером, прекрати. — С сегодняшнего дня прекрати. Саня удивленно посмотрел на замполит. — Так водку ж дают. — Положено? — Что положено? — нахмурился Овсянников. — Я разве про эти сто граммов говорю? Я и эти сто граммов не пью. Я никогда не пил. Еще Аристотель сказал, пьянство, добровольное сумасшествие. Знаешь, кто такой Аристотель?» Саня вздохнул и чисто сердечно признался, что слыхал, но кто он такой, не знает. Вот тут и оно, что ничего вы не знаете и знать не хотите. «Чем вы занимаетесь на отдыхе?» Спросил полковник и сам себе ответил. бездельничаете. Редко увидишь, чтобы офицер на отдыхе читал книгу. Малешкин, почему ты ничего не читаешь?»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 Оборвалась она и у Пашки Теленкова. Единственное, что утешало Саню, это то, что аттестат выслал на полгода, а его приятель — на весь год. Друг другу они поклялись хранить это в глубокой тайне. Кто ж об этом рассказал? — Наверное, Ночфин, — решил Саня. К Ночфину он обращался с просьбой вернуть аттестат обратно. — Матери-то, наверное, ни копейки не послал, — спросил Овсянников. — А какой-то трясогузки — всю зарплату. Саня загусил губу, опустил голову и до тех пор не поднимал, пока Овсяников не кончил обличать его в невежестве, в неряшливости и еще во множестве пороков, которые полковник Овсяников знал наперечет. Саня слушал и совсем соглашался. Что же ему оставалось делать? Закончил Овсяников на том, что якобы он еще не потерял надежды увидеть Саню примерным командиром так как времени для исправления у него хоть отбавляй. Полковник взял с него слово, что гвардии младший лейтенант Малешкин сегодняшнего дня прекратит пить водку с экипажем. Саня, обрадованный, что лекция на этом кончается, пообещал не только с экипажем, но и вообще ее не пить. Пока Саня провожал зомполита, его экипаж опорожнил бутылку и доел огурцы с капустой. Командиру была оставлена кружка мутной самогонки. «Ваша доля!» Лейтенант сказал Щербак, подавая ему кружку и ломоть хлеба с салом. Хлебнитика ка во славу русского оружия! Саня взял кружку, понюхал, поморщился. — Че я нюхать? Откройте пошире зевальник! Одним махом! Хоп, и в дамках! — посоветовал Щербак. — Да он не умеет! — засмеялся Антонина Васильевна. — Это я-то не умею! — возмутился Саня. Но, вспомнив про зарока, решительно прошел в кухню и вылил самогонку в помойную лохань. Вот так! Понятно! сказал он. С минуту экипаж обалдела смотрел на командира. Молчание прервал домешек. Понятно, товарищ гвардий, младший лейтенант, даже больше, чем наполовину. Саня посмотрел на Антонину Васильевну и по ее кривой усмешке и плотно сжатым губам понял, что она тоже недовольна. «А мы-то ему больше всех оставили», — с горечью сказал Щербак. «А как же? Он у нас командир, офицер», — пояснил Осип Бенкин. «Кто вам дал право обсуждать мои действия?» — спросил Малешкин. «А мы не собираемся обсуждать. Вы, товарищ младший лейтенант, не только нас, но и хозяйку обидели», — сказал Бенкин. Саня понял, что дал маху, а это еще больше обозлило его. «Молчать!» — закричал он. «Щербак, немедленно прогрей машину!»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 Она покосилась на темный циферблат ходиков и охнула. Царица небесная, одиннадцатый час, а у меня корова недойна. Бросила веник, схватила подойника, побежала доить корову. Открыв дверь, остановилась. Скоро поедете-то, не знаю. Впрочем, наверное. Может, успеете еще молочка похлебать, хлопнула дверью. Малишкин походил по хате, остановился у окна. Стекла промерзли насквозь и заплыли льдом. Саня лизнул и сплюнул.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 А другие я только, тут заряжающий, выдал такое словечко, что Малешкина затрясло от бешенства. Огромной силой воли он сдержал себя и спокойно заметил, что так с командиром не разговаривают. «А как же еще с вами разговаривать?» — возмутился Ефрейтор. «Сколько раз говорил вам очищать ноги! А вы что, посмотрите, сколько на сбогах приволокли снегу!» Саня посмотрел на ошметки грязного талого снега и отвернулся.